И что бы это значило? Каким образом самая простецкая банальная операция вдруг вышла из-под контроля? Он ругал себя, который уже раз. Не надо было нанимать этих полудурков. Кретины. Захотелось им ещё и машину прихватить. О, Господи. Без этой Романовой весь его план, всё, что он так долго, тщательно, годами строил, летит к чёрту. Он налил себе ещё порцию виски и выпил одним большим глотком, не почувствовав вкуса. Размахнувшись со всей силы, запустил пустой бокал в стену, уступив клокочущей ярости внутри. Идиоты. Это же так просто, как детская игра в песочнице. На пустой тёмной просёлочной дороге двум здоровым козлам с пистолетом выволочь женщину из машины, заталкать в джип и привезти куда приказано. Мелкая, вонючая жадность испортила всю разработанную схему. Он рванул на себя дверцу бара с силой, от рывка затрещали надёжные медные петли. Выхватил чистый бокал и налил до половины виски, раздражённым движением крутанув крышку с бутылки так, что она улетела куда-то, проскакав по паркету. А те, которых он послал к дому? Он ненавидел дозвенящую ярость внутри этих гоблинов, с их тупой самоуверенностью, присчленнием себя к хозяевам жизни, основанной на причастности к криминалу и наличии оружия в кармане. Быдло, тупое, мелкое, смердящее своей усколобостью, жадными грязными руками, тянущимися ко всему, что можно украсть, урвать, отнять. Он дал чёткие указания. Выверив план по секунда, до мелочей. Он забыл ответить в своём просчитанном плане зазор на тупость, неумение выполнять приказы и непомерную жадность быдла. И лень. Сказано было тем: не сидеть в машине у подъезда, рассредоточиться, один возле квартиры, другой у подъезда. Его даже подташнивало, и он знал, что не от выски, а от брезгливости. Надо взять себя в руки. В ярости невозможно думать, а думать надо. Ой, как надо, чётко, быстро. От этого зависит всё. И прекрасная красота задуманного и практически осуществлённого детища, и деньги, настоящие, те, что можно назвать деньгами с почтением, с большой буквы. И его жизнь. Теперь и его жизнь. Он много лет шёл к этому. Он не мог. Годами, годами, кропотливо, шаг за шагом, шел к своей цели. Он выстроил и спланировал все красиво, талантливо и любовался построенной схемой своими достижениями. И на последнем, решающем этапе такие неприятности. И только потому, что он нанял это говно. Но он не мог обратиться к другим, более компетентным, и профессиональным людям, с которыми привык работать, не мог. У этих своя этика и цеховые договорённости, даже у одиночек высокого уровня. Его бы сдали сразу, и не за деньги, а именно в силу того самого профессионализма. Пришлось прибегнуть к отморозкам дешёвым. Без этой Романовой он попадает так. Те люди, которых он задействовал и долго обрабатывал, и которым дал гарантии. Они не ждать, ни шеветить, ни слушать его не будут. Прихлопнут, как букашку надоедливую. Никто и не заметит. Романова он найдёт. У неё работа, детище всей жизни, и мать. Она не исчезнет, объявится. Куда она денется? Надо ждать, расставить везде, где она может появиться по человечку и ждать. Он умеет. Ничего, ничего. Он подождёт. Отморозкам урок преподан. Он выстрелил одному из них в живот и получил небывалое удовольствие, близкое к экстазу, наблюдая, как он дёргается и корчится в агонии, объясняя попутно остальным, как надо выполнять его приказы, натуралистическим примером. И посмеялся от души их попыткам дёрнуться, доведя до их крошечных мозгов, что их пахан предложил ему перестрелять их всех за нерадивость и неисполнение приказов, а он других пришлёт. Хотите жить? Он получил удовольствие. Давай, Сашенька Романова, объявись. Где ты там прячешься, глупенькая? И он засмеялся. Зря он так расстроился и исходил злостью, это даже интересно. Поводить ничего не понимающее Бесполезно мечащуйся дамочку. Да, и надо срочно выяснить, что это за мужик ей помог, и главное, почему. Александра бежала за Гуровым Иваном Фёдоровичем, перестав ориентироваться в сплетении улиц, переулков и дворов, через которые он её тащил, так и не отпуская руки. Они вынырнули из какой-то подворотни на дорогу и остановились. Вернее, остановился он, а Сашка, налетев на него, прекратила движение, как конёк горбунок, встань передо мной, как лист перед травой. Постойте здесь, я сейчас. Подал голос молчавший во время пробега господин Гуров. Никуда не уходите. Есть, отозвалась Сашка. Отпустив её руку, он куда-то скрылся, быстро так. Сенька постояла, переминаясь с ноги на ногу, от каблуков и бега на различные дистанции, ноги немилосердно гудели. Стою тут, как начала ворчать про себя Сашка. О чего я его слушаю? Он сам по себе, я сама. Она увидела себя как бы со стороны. Стоит дамочка одна в 4:00 утра на Московской улице, переминается с ноги на ногу. Как это называется? Уж утро близится, а Горова всё нет. Надо поймать машину и И что дальше? Куда ехать? По дороге подумаю, решила Сашка. и, увидев приближающийся свет фар, подняла руку. Десятка цвета мокрый асфальт остановилась возле неё, открылась пассажирская дверца, нынче она в фаворе. Все-то перед ней дверцы распахивают. Перегнувшись через сиденье, показалась уже привычная за сегодняшнюю ночь личность. «По-моему, я сказал стоять и ждать, а вы ответили, есть?» «А по-моему, самое время не стоять, а что-то делать». Проворчала Сашка, забираясь внутрь. Машина тронулась, а Сенька раздражённо и сурово поинтересовалась. Ну а эти дровишки откуда вести мы? "Угнал", жизнерадостно доложил Иван Фёдорович. "Да вы что, батенька, больны?" подскочила на сиденье Сашка. "У вас что, автомобильная клиптомания?" "Ну не пешком же нам идти", аргументировал своё действие господин Гуров. "Или при таких наклонностях Скорее гражданин, или как там принято обращаться к преступникам? Подозреваемый. Да что вы вытворяете? Я абсолютно и глубоко законопослушная гражданка. Меня даже Гае не разу ништрафовала. А если нас сейчас повесят? Вышевала Саши. Вряд ли, усомнился подозреваемый. Что значит вряд ли? А планам какой-то перехвата и всякие быстрые реагирования? А вы слышали, чтобы это хоть раз сработало? Да какая разница? призывала как остав Бендер к почитанию уголовного кодекса Александра. Это же криминал беспредельный какой-то. Вы машины угоняете, словно ягоды в лесу собираете. Это что, ваше хобби или основное занятие? Я уже отвечал на этот вопрос отрицательно, Александра. И чтобы успокоить ваше законопослушное гражданское возмущение, могу уверить, что ничего с этими машинами не станет. Одна у кафе осталась, где её завтра и найдут. Это сейчас тоже пристроим на видное место. Расслабьтесь, Александр. Не называйте меня Александрой, потребовала Анна. "Ну хорошо", легко согласился он. "Я буду называть вас Алекс". Угу, с езвительной надменностью отозвалась Сашка. "А я вас Юстас. Зачем же так нервничать?" усмехнулся автомобильный клептоман. "Куда мы едем?" потребовало объяснений Санька. "Ко мне домой". "С какого это перепугу?" У вас есть другие предложения? Куда вас отвезти? К друзьям, маме, на дачу, в тайгу? Огрызнулся он, перестав улыбаться. К маме, наверное, нельзя. Приутихла Сашка. Нельзя? Рада, что вы начали что-то соображать. Не злорадствуйте. Не буду. Меня они не знают. Я тоже, перебила Сашка. Так что в данный момент это единственное, что я могу предложить, закончил он. Не обратив внимания на её замечание. Это как-то смутило с неожиданно Сашка. Неудобно, закончил за неё Иван. Но надо немного поспать и вам, и мне, а утром вырешите, что дальше. Спасибо, буркнула Санька. Сейчас оставим машину и возьмём такси. Тут недалеко уже. Зачем такси? А что вы предлагаете подкатить к дому, чтобы машину там обнаружили? Ах да, да, конечно. Ещё и ваши отпечатки пальцев и мои. Испугалась пришедшему озарению Анна. Да какие отпечатки? возрапотал Иван. О чём вы? Великое гаишное счастье, две галочки по раскрытому гонам и машины в целости и сохранности. Чай не в Америках с европейцами живём. Да, чай, успокоилась Сашка. Дальнейшее их передвижение и водворение в квартиру неведомого мужика Ивана Фёдоровича Гурова, Сашка воспринимала смутно, как-то расслабившись и поддавшись навалившей в один миг отупляющей усталости. Первый раз в её осмысленной взрослой жизни кто-то, а не она сама решал, что делать и как справляться с проблемой, хотя бы с частью проблемы, где переночевать. И ясен перец, что этот мужик не просто так возле неё образовался, и данный крестовый или бубновый король находится при своём каком-то интересе той же масти. Но вот прямо сейчас это её меньше всего волновало. Она потом очень постарается, как никогда в жизни не старалась, разобраться в сюрреализме свалившихся на неё событий и туманности тех детективной ситуации, если это будет возможно. А сейчас только спать. И для уж полного сиюминутного счастья очень бы хотелось выдох перед этим спать. Александра усилием воли заставила идентифицировать себя в пространстве, встряхнуться, только когда оказалась в чужой квартире. Что для вас сейчас самое актуальное? Поинтересовался гостеприимный хозяин. Хлопнуть чего-нибудь крепкого, поесть, душ, спать. Всё и сразу. Можно без хлопот и поесть. Организуем, жизнеутверждающе пообещал он. А выпить и закусить вам надо обязательно. Он указал ей дверь ванной комнаты, в которой обнаружилась и ванна, и душевая кабинка, и растворился в квартире, пока Сашка разглядывала радующие достижения цивилизации и возник вновь, сунув ей что-то в руки. Полотенце и чистая футболка. Ничего и новой одежды предложить не могу в данном временном контексте. Если смущаетесь, могу присовокупить шорты. Не надо присовокуплять, отказалась Санька. Футболки вполне достаточно. Давайте быстро, а я пока соображу выпить, закусить и постелю вам. Почему быстро? — тупила по-тихому Александра. Потому что у меня те же горячие желания — душ и спать. Простите, — прошелестела Сашка. Прощаю, — отозвался он, выходя из ванной. Санька, постановая тихонько, кое-как поместила себя в душевую кабинку, с благоговением подставившись под сильную струю. Немного контраста, чтобы взбодриться, насколько это возможно, учитывая все выпавшие на неё приключения. Холодное, горячее, холодное, горячее. Господи, хорошо-то как. Стоять бы так и стоять. В другой раз. Она уже намного бодрее выбралась из душа, по-быстрому вытерлась, натянула футболку, которая, как она и предполагала, доходила ей до середины бёдер. И схватив вахапку свои вещи, вышла в коридор вместе с клубами пара и двинулась на доносившиеся откуда-то звуки, свидетельствовавшие о местопребывании хозяина. Он оказался на кухне. Душ свободен, проинформировала она, как добросовестная жиличка коммунальной квартиры. Закуси и выпиван тоже, в тон ей, отрепортировал хозяин. Подождёте меня или приступите в одиночестве? Подожду. Обязалась Сашка. Я так и думал. Я хорошо воспитанная девочка, информировала она. Да к чёрту, Саш, какие сейчас расшаркивания? Отмёл он незначимую ерунду и быстро вышел из кухни. Сашка тяжело вздохнула, осмотрела накрытый на скорую руку стол. Хлеб в плетёнке, колбаса, сыр на тарелке, порезанный лимон на блюдечке, масло в маслёнке уже давшее слезу от не спадавшей даже ночью жары. Бутылка добротного коньяка и два пузатых бокала к нему. Ещё раз глубоко вздохнув над выповшими ей тяготами жизни, Санька прислушалась к звукам льющейся воды и решила выпить, не дожидаясь принимающего водные процедуры хозяина. Она плеснула себе в бокал совсем немного коничку и одним глотком осушила ёмкость. Оправ был товарищ Горов по имени Иван и отчеству Фёдорович. Скривившись прокомментировала она. Хлопнуть требовалось обязательно. Шум воды прекратился. Сашка, сидя за круглым столом, как совёнок из последних сил открывала глаза и хлопала ресницами, стараясь не уснуть и дождаться Ивана. Неприлично в конце концов человек проявил гостеприимство, а она, но её так сморило, что приходилось прилагать гигантские усилия, чтобы не свалиться со стула, заснув в полёте. В кухню вернулся хозяин, облачённый в белую футболку без рукавов и длинные шорты. Видимо, обычный домашний прикид, который ему очень шёл, подчёркивая стройность, мускулистость фигуры и демонстрируя загар. Вы совсем засыпаете, бодро сообщил он Сашке диагноз. Давайте-ка, Саша или Шура, или всё-таки Алекс? Саша сойдёт, разрешила Анна. Но чаще меня называют Саня, а ещё чаще По имени-отчеству. Имя-отчество мы прибережём для другого случая. Пообещал что-то далёкий Гуров. Давайте быстренько перекусим, выпьем и спать. Зачем же о розовой мечте так обыденно? Заступилась за свои чаяния Александра. Он сел напротив неё, молча разлил коньяк в бокалы, подцепил вилкой кружочек лимона, также молча чокнулся с её бокалом и выпил. Сашка последовал хорошему примеру. Хлопнула на сей раз не морщись. «Всё», — оповестила Сашка, — «больше ничего не могу, усну прямо сейчас». Он поднялся со стула, взял её за локоть, помог встать и, поддерживая за плечи, отвёл в гостиную, где её ждал, разложенный диван, застеленный бельём весёленькой яркой расцветки. Она рухнула на диван, промычав в полёте что-то в виде благодарности и мгновенно отключилась. «Да и сколько можно ей-богу?» Иван постоял над ней, заснувший в момент, словно убитая, посмотрел, соглашаясь с определением «мертвый сон», накрыл простыней, вздохнул и вернулся на кухню думать и звонить. Для начала не без доли злорадства он позвонил Буру, нарушив начальственный покой. Не все же ему одному мучиться. Да, грозно, как потревоженный в берлоге медведь, гаркнул Лев Петрович. Гуров представился Иван. Что там у тебе? Проснулся ваш начальник. Иван рассказал, по ходу пытаясь анализировать. Начальство помолчало, посопело, размышляя и отозвалось. Учитывая, что мы та фирма, у которой возможность совпадения стремится к нулю, это всё очень интересно. И указывает, что мы с тобой что-то прохлопали и не заметили. Начиная с неожиданного появления в деле Лиле Ивановой и этой Романовой. Да это-то, отмёл Петрович. Ты же знаешь, всегда новые фигуранты появляются в процессе работы. Но вот кому, что, и именно в данный момент от неё понадобилось. Что думаешь? А Бог его знает, расстроился Иван. Думаю всё время и никуда. Никакой связи между нашим мальчонкой и Романовой. Вполне возможно, что нападение связано с разборками между Ивановой и Романовой, что-то побочное, не имеющее к нам отношения. С чего бы? Столько лет дружили, дорогу Лили Романова перебежать не могла, за богатыми мужиками не охотится. Читал я её досье. Никаких денежных недоразумений между ними не было. Девочка зарабатывает сама по-тихому, — рассуждал Петрович. — Да не по-тихому. А как волна плантация и неплохо зарабатывает. Ну что? По сравнению с лилиными мужиками это так, на мелкие расходы. Может, какие дела прошлые, что-то непрояснённое между ними. Она ж красавец к Лиле мог приехать без предварительной договорённости, или Лиля была уверена, что подруга не останется и спокойно принимала его. И к Романова его приезд никакого отношения не имеет. Да все эти догонялки за ней могут к нашему делу не иметь никакого отношения. Вполне. А ты что мыслишь? Иван помолчал, прислушиваясь к своим размышлениям, уже думанным, передуманным, к интуиции, которая редко подводила. Ох, чувствую я всё это нашего хлопца дела, признался неохотно он, зная, что за данным признанием последует. Вот и давай, студируй. Всю их прошлую жизнь. Может, он где с этой Романовой пересекался или общие знакомые есть и Лилю, и их дела прошлые. Работа Иван. А я что делаю? возмутился уставший подчинённый. Пока геройствуешь безрезультатно, определил Петрович. Что, кризис среднего возраста комплексами о себе напоминает, требуя активных боевых действий. Это он так, для порядка пропесочивал. Иван знал, Ну, может, довольно протянул он. Как эта Романова вообще? Как, как? Ой-ой-ой, вот как. Не Романова, а чирее на одном существенном для отдыха месте. И заноза там же. Но начальство такое не доложишь, надо иные определения подбирать. Симпатичная, сексуальная, волевая, как кремень. Очень умная, по-хорошему злая, юмор на десятку и при этом правильная барышня. Ну что ещё? Никаких истерик даже близко. Сплошной мыслительный процесс и держит себя в руках. Никогда не было замужем, а это странно. Почему? Обетённая такая интересная, при этом никакой наигранности, кокетства и использования женского арсенала. Странно. Такие не меньше одного раза, а скорее всего, раза по 3 замужем. И любовника нет. Ну и это понятно, вся в работе. Аналитический склад ума, что неудивительно. Учитывая её прежнюю деятельность. Меня уже где-то просчитала, но решила, видимо, пока ничего не выяснять и пользоваться впадением интересов. Представляться будешь? Пока нет. Она вполне может иметь какие-то связи с криминалом. Но ну, смотри, зацепило тебя. Понял, Бур. Да, признался Иван. Но Вот именно. Предупреждающе изменил тон Бур. Сказала интересную фразу, мол, если это попытка похищения с целью выкупа, то совершенно бесполезная. Никто за неё ничего не даст, особенно мать. Уже какая-то зацепка. Ребята начнут искать, уже занялись подробным изучением и Романовой, и Ивановой, будут себе докладывать. Ну что, подытожим, предложил Петрович. Подытожим, высказал готовность Иван. Как думаешь, искать её будут? Или охолонут маленько, боясь, что она в ментовку обратится? Будут. В этом он не сомневался. И живее, чем прежде. Уж очень она им нужна. Вон какую деятельность развили в центре Москвы, гонялись. Значит, нужна она им сильно и срочно. Далее. Далее по пунктам. Первое. Про мужика мы уже многое знаем. Все финансовые вопросы подтвердились. Второе. Подтвердиться-то они подтвердились. А вот куда ушли? Неизвестно. Ну найдём, не вопрос. Третье. Он развил какую-то активную деятельность, то сидел как сом в омуте, то вдруг забегал, значит, вышел на финишную прямую. Какую? Четвёртое. Именно в этот момент появляется на горизонте Иванова с Романовой. Пятое. Романову пытаются похитить. Если это имеет отношение к нему, то какой кормой? Зачем она ему? Некие предположения имею, но пока это только догадки на уровне интуиции. Выводы, — потребовало начальство. Неутешительные. Мы опаздываем. Он собрался отвалить, это ясно. А вот куда, как и какое место в его плане занимают эти барышни? — Ну что, Ванечка, будешь геройствовать дальше? — с нежностью спросило начальство. — А куда деваться? — пожалился он, Как баба на худу осети. План действий. Сдаться, пусть поймают. Послушать, что хотят. Моё появление во втором акте их ой как нервирует. Вопросов они задавать будут много. Глядишь, среди них что проскользнёт. И к дамочке надо поближе держаться. А если это будут профи? Забеспокоился Лев Петрович. Ой ли. Ему светиться никак нельзя. А у профи свои правила. Могу сдать кому следует. Да ладно, сейчас этих профи на каждом углу. И без всяких мансов, лишь бы платили. Если он очень спешит, то может наплевать на их правила и договорённости и нанять кого надо. Но он уже нанял. Я имел удовольствие наблюдать этих ребятушек. Он господин осторожный, не будет рисковать. Я тебе не советую. К чему эти войнушки с пленем? А как и начали, Лев Петрович. Я уж думал и так и эдак. Нет у нас времени на серьёзный неспешный анализ и слежку за всеми. Он не сегодня-завтра уйдёт, а мы ручкой вслед помашем. Надо провоцировать, заставить его проявиться. А барышня как же? Очень надеюсь, что Александр Владимировна Романова ни при каких делах. Надеюсь, но до конца не уверен. Так, с выводами согласен. Планы хоть и хлипкие, но другого у нас нет, вздохнул с сожалением Бур. Группа прикрытия, конечно, за вами проследит и подстрахует, но ты не рискуй там особо. Сам не хочу, отозвался Иван. А поговорим детали. Они обсудили подробно прикрытие и все возможные варианты развития событий. Иван особо настаивал, чтобы не вмешивались, только в крайнем случае. А может, проще повязать быков? они на заказчиков выведут. А если не выведут? А если они его в глаза не видели? А даже если выведут, он скажет, что влюблён до беспамятства и хотел таким образом представиться даме, за неимением времени на ухаживание. И что мы получим? Признаваться он не будет, особенно если операция непонятная нам пока провалится. Проследить за ними, естественно, надо, но никаких действий пока я не дам отмашку. Ну что, Ванюша? После небольшой паузы задушевно обратилось начальство. Проехался, от кабинетной пыли проветрился. Да уж, согласился Иван. Ладно, докладывай при любой возможности. Девочку береги и зубы, наставлял Петрович. Постараюсь, пообещал Иван. Старайся, громыхнуло начальство и положило трубку. Иван с силой потёр лицо ладонями. Надеясь содрать паутину усталости и сонливости, встал, достал из ящика пачку сигарет, зажигалку и закурил. Он бросил курить 5 лет назад, но в особо сложных рабочих моментах разрешал себе это удовольствие. Он позвонил Васе с Ильёй, всё ещё сидящим у дома Ивановой в машине по случаю продолжающегося визита их объекта к даме, узнал обстановку, дал необходимые распоряжения. Всё. Спать. Саша проснулась и чуть не застонала от обиды. Так несправедливо мало она поспала. Что мало, она чувствовала какими-то внутренними часами. И сон-то был тяжёлым. Всё она бежала куда-то, спасаясь от кого-то, застревала в тёмных комнатах, носилась как на пожаре по лестницам то вверх, то вниз, подгоняемая страхом. Пряталась в закоулках. И всё же. Пусть бы себе бегала и пряталась. Но спала бы. Она потянулась, открыла глаза и испугалась, как только что пугалась во сне. Комната оказалась незнакомой, и диван, на котором она лежала, был не её. Всё было не её и пугающе незнакомо. Может, она ещё спит? И тут она вспомнила всё и разом. Сашка осторожно выбралась из-под простыни, которая укрывалась Лето нынче выдалось в Москве африка наступает. Жара не прекращающаяся уже больше месяца. Простыня единственное и лучшее укрытие от кошмаров и догоняющей действительности. Стараясь не шуметь, Саша пошла в кухню. Утро красит ярким светом, подумала она, постояв у кухонного окна и осматривая панораму, открывающуюся взору с высокого, а чёрт его знает, какого этажа. Стараясь сориентироваться, Где хоть она находится? Ну и что можно ответить себе на вопрос, где я, если до горизонта простирается неизвестный тебе урбанистический пейзаж с островами, запылённой зелени. Ну вот и она себе приблизительно тоже ответила. Так. И что дальше? А дальше надо тихо-тихо одеться, предварительно отыскав свои причёндалы, которые она куда-то положила прежде чем заснуть. И так же тихо удалиться в свояси. Где могут быть сейчас её свояси и как в них можно удалиться, Сашка и приблизительно не представлял. То, что ни в коем случае не у друзей, не у просто знакомых это факт. Мама отпадает безоговорочно. Да какая разница? Главное незаметно ретироваться, а там посмотрим. Очень-очень хотелось кофе, а ещё и еды и контрастный душ. Ле просветление мозгов и бодрости, измученного бегом и переживания метел. А ещё, ну хоть что-то понять, хоть какую-то продуктивную мысль уловить в том, что с ней случилось и ещё случится. Вот это она чувствовала всеми потрохами и чем там чувствует интуицией, шестым чувством, ясноведением. Вот этим всем она знала, понимала, что ничего не кончилось. И братки лихии её ищут. И найдут, рано или поздно. Но зачем, зачем? Кому это надо-то? Что ей может помочь? Стоя у чужого окна в кухне, неизвестно в каком районе Москвы, Сашка пришла к выводу, что у неё только два варианта помощи. Либо божьи чудеса, либо фокус какой. И как было бы замечательно, чтобы все возникшие вопросы оказались из области «ошиблись адресом» или просто так, что-то вроде «вот». Есть ли жизнь на Марсе? И всё, что произошло, подходило под категорию этих определений. Ну, попытались похитить, не удалось, да и ладно. Другого кого попытаемся. Действительно, есть ли жизнь на Марсе? В таких утопических надеждах возвращаемся к исходному: либо чудо божье, либо трюк кио. А всё остальное само-само, как обычно. Как там в женейть Бибальзаминова? У женщины все несчастья случаются от того, что она за всегда под что-нибудь подвластна. Она, Санька, попала сейчас подвластна под каких-то уродов, которые решили, что могут вот так просто взять у неё всё, что захотят: жизнь, бизнес, всё. Сейчас немного не на ту барышню напали. У этой жизненная кредо: даже если тебя съели, то всегда есть два выхода. Сашка скорбно вздохнула. Кредо это, конечно, замечательно, но и процитировала вслух, уткнувшись носом в оконное стекло. Ах, когда бы Бармалей нам не строил козни, мы не знали бы, что мы, видимо, герои. На-на-на. Пробормотала она слова, которые не помнила, и закончила. Так что очень хорошо, что сейчас нам плохо. Не может быть, чтобы вы помнили этот фильм, услышала она сзади и резко обернулась. Во времена его популярности вас и в проекте не было. Свежий как майская роза, словно спал последние сутки сладким сном, улыбаясь как Билл Мандо, на пороге кухни стоял Иван Фёдорович Гуров. Он же и хозяин данной квартиры, подвязывающийся по ночам в роли принца. "И здравствуйте!" с переполоху выдала Сашка. Здравствуйте, здравствуйте. Бодрил голосом и внешним видом господин Гуров. Что вы поднялись в такую рань? А Бог его знает чего, Иван Фёдорович. Поделилась горюшком Сашка. Спалось мне комфортно, спасибо вам. Устала я как не знаю кто, казалось бы, спи и спи себе. А вот пазишь ты. Не девка, а КВН. Лига чемпионов всем составом, порадовался Иван. Есть хотите? Спросил он дружелюбно: "Хочу. И кофе хочу очень". Заткнув в последний момент оглашение всего списка пожеланий, включающего душ и её спокойное благоденствие, сказала Санька. "Сейчас всё будет", пообещал хозяин и вдруг спросил. "Смыться собирались?" "Собиралась", призналась разоблачённая. "И куда?" "Придумала бы. Посидела бы на лавочке какой и придумала бы". «Зачем вам лавочка? Думайте, здесь, в комфортных условиях!» Щедрой рукой, обведя личные апартаменты, предложил господин Гуров. «У вас есть сигареты, Иван Фёдорович?» «Есть. А вы разве курите?» «Нет, я не курю. Но иногда захочется с кофе от усталости или в экстремальной ситуации. Как думаете, у меня сейчас экстремальная ситуация?» Спросила она его в спину. Он колдовал у плиты, кофе варил. Запах стоял умапоморачающий. Кофе у него был настоящий, серьёзный, и варил он его по всем правилам. Похоже на то. Не отрываясь от своего занятия, согласился Иван Фёдорович. Кофейная шапка стремительно поднялась, он ловко подхватил турку, разлил живительный утренний напиток по чашкам, которые предусмотрительно выставил на стол. Вам молоко? Давайте. Открыв холодильник, он что-то там долго искал, доставал, захлопнув дверцу ногой, вывалил на стол всякую всячину и предложил поучаствовать Сашке в процессе готовки. Помогайте. Вдвоём, в четыре руки, они быстро сделали бы терброды, целую гору. И сели за стол друг против друга, приступив к неспешной трапезе. Почему неспешной? Или уже бежать не надо. И что дальше? Не обращайтесь ко мне, Иван Фёдорович. «Мне это так же не нравится, как вам, Александра». «А как? Вонятка? Или все-таки Юстас?» Почему-то он вызывал в ней странную, непреодолимую потребность все время язвить, подкалывать его со злой, иногда с нисходительной иронией. Что в нем такого в этом мужике, что постоянно подталкивает ее отстаивать свое «я», салютуя умом и колкостями? «Я вам не нравлюсь», — не спросил, — утвердительно заявил он, Откусывая от бутерброда с довольным видом. Нравитесь? Не купилась на подачу, Сашка. С чего вы должны мне не нравиться? Вы не картина Васнецова или тем более Малевича, чтобы нравиться или не нравиться. Я вас не знаю даже. Вы мужчина тёмный и непонятный, и совсем уж непонятно, что вы делаете в моей истории. И что вам собственно от меня надо? А это, знаете ли, нервирует и настораживает. вызывая желание хамить, опустить, поставить на место. В тон продолжил он Сашкину мысль и почти со счастливым видом отправил остатки бутерброда в рот. Не без этого, Иван Фёдорович, не без этого, призналась Сашка. Продолжая жевать, сохраняя на лице всё то же довольное выражение, он встал, достал из ящика сигареты и зажигалку, поставил перед Санькой на стол пепельницу, сел на прежнее место. С удовольствием закурил и протянул гостье пачку. Сашка двумя пальчиками достал сигарету, терзая с лёгким раскаянием, зачем обострила ситуацию. Что ожидала, что он поспешит ей объяснить свою заинтересованность в этом деле? Ага, как раз тот случай. Давайте-ка, Сашенька, оставим на время наши пикировки и попробуем размышлять, как вы и правильно выразились, о вашей истории. Миролюбиво предложил он. Санька прикурила от любезно зажжённой и поднесённой к её сигарете зажигалки, подумала, затянувшись и закашлявшись не привычки. Откашлялась, затянулась ещё раз. Ладно. Сне зашла к предложению она. Как я понимаю, обсуждать ваше более чем активное участие в моей судьбе, из заинтересованной в ней вы не желаете. Она посмотрела на него в ожидании чего? Возражений, признаний ничего не последовало. На неё смотрели внимательные, нейтральные, золотисто-шоколадные глаза. Она кивнула. Ну нет, так нет. Примем за версию, что вы не желаете мне ничего плохого и не имеете отношения к тем ребяткам. Комментариев не последовало. Он отхлебнул кофе, затянулся сигаретой, посмотрел на Сашку всем видом выражая готовность выслушать продолжение. Что вы такое, герой-спасатель, со всей прилагающейся к данному статусу поведенческой шелухой. Ещё одну последнюю безнадёжную попытку сделала Сашка. Нет. Она затушила недокоренную и до половины сигарету в пепельнице вместе со своими ожиданиями и обличающими высказываниями. Мы с вами перебрали варианты возможных поводов для моего похищения и ни к чему не пришли. Значит, надо проанализировать «Как всё произошло, в деталях. Может, тогда я смогу понять что-то?» «Саш, давайте на «ты».» Сбил он её с учительского тона. «Давайте». Сразу согласилась она. «Вот смотрите, смотри». Всё-таки запнулась Сашка. «А ты старайся, старайся». Как преподаватель физкультуры, обращающийся к нерадивому ученику, осваивающему брусья, настаивал Иван. «Может, грамм пятьдесят на брудершафт? Да знаешь, куда этот брудершафт? Возмутилась Сашка от злости, влёт переходя на единственное число в обращении. Не сбивай меня, Гуров. И так это у неё легко и правильно сложилось внутри. Гуров, словно она знала его сто лет и дружила с детства, что она притормозила и посмотрела на него удивлённо. Кто знал, что ты поедешь за город? Сколько можно разводить тут конетель? Надоело Ивану ходить вокруг да около. И вообще, Почему ты очутилась одна ночью на дороге? Кто знал? Призадумалась Сашка, задав вопрос самой себе. Лилька, естественно. Я же у неё была. Мой зам Филимонов, секретарь. А уж кому они сказали и сказали ли вообще, что маловероятно, не знаю. Мама. Нет, отрезала она. Поругались? Нет. Холодно, захлоповаясь сразу. Ну хорошо. Лиля это подруга. или родственница, подруга. Почему ты не осталась ночевать у неё? И кто знал, что ты не останешься? Я у неё редко остаюсь, не люблю. Всего несколько раз оставалась. А что не останусь, знали все вышеперечисленные. Не могла остаться, передумать. Могла, но это процентов 10 вероятности. Ты к чему спрашиваешь? А к тому, что тебя ждали на дороге, именно тебя. Это не наскок на гоп-стоп. И не на машину твою метили, иначе зачем ты-то им понадобилась? Изнасиловать? Я тебя умоляю. В этом случае всё по-другому. Тюкнули бы разочек по башке, а дальше делай, что хочешь. Хоть насилуй, хоть банты на голове завязывай. Тебя ждали, а упустив, оперативно заслали патруль к дому. И нужна ты им была, в светлом уме и трезвой памяти. Без слесных повреждений. Да. Осознав правоту его ума в заключении, согласилась Санька. Да. И тогда точно отпадает версия с завещанием, всё по той же причине. Тюкнули по голове, без хлопот и истерик привезли куда надо. А тому уж куда спешить? Похоже, что отпадает. Мне непонятно одно. Если им нужна была я, именно я. Зачем тогда вся эта петрушка с пересаживанием? выволокли бы за волосы и затолкали в джип. А, махнув рукой, презрительно скривился Гуров. Тей их рассмотрела, поняла, что это за гвардейцы. Мелкие шестёрки, исполнители. Проявили личную денежную инициативу, но не могли они такую халяву бросить на дороге. Возможно. Когда-то решила ехать в гости. За день, за два на прошлой неделе. Да никогда не решила Я возвращалась с производства. Оно у меня в Подмосковье находится, только в другой стороне. Лилька позвонила, начала ныть, уговаривать приехать. Это её обычная манера. Мне очень не хотелось. Я себе отдых на сутки запланировала, чтобы отоспаться. Но у Лильки такая манера уговаривать, что если вовремя не остановить, то лучше сдаться, чем это нытьё выслушивать. Остановить я её не успела, пришлось ехать. А по дороге я позвонила Филимонову и Ирине. Это моя секретарша». «Саш, это малоприятно. Но выходит, что твоя Лиля как-то поучаствовала. Либо специально тебя вызвала, либо стуканула кому заинтересованному, сообщив, что ты едешь». С сочувствием высказал Иван свои выводы. Сашка посмотрела ему в глаза долгим странным взглядом. Он выдержал, не отвёл глаз. Ждал. Возможно. Всё же не утверждая и оставляя место для надежды, сказала Анна. Очень осторожно, чтобы не пережать и не напугать раньше времени, Иван сделал заход. Так может задать ей некоторые вопросы. И внутренне напрягся. Клюнет ли? Она внимательно разглядывала его выражение глаз, обдумывая что-то. Встала, отошла к окну, спрятавшись от ожидания ответов. Я знаю, девочка, я знаю, как тебе непросто, посочувствовал Иван. Ей всё было непросто. Он понимал и поражался, как она держится. Ни истерик, ни паники, ни слёз, сопель и бестолковых метаний. Спокойствие, контроль. Ох, видимо, подоставалось девчонке в жизни. Ведь где-то она научилась такой самодисциплине. Не барышня, а кремень. Комиссарша в кожанке. Революционный товарищ. Только иногда в балтийской глубине глаз такое проскальзывает тёмным околем телом, больное, спрятанное ото всех. Как сейчас всего на секунду, когда она осознала правильность его выводов про Лилю. Ивану совсем не хотелось использовать её, подставлять под удар, следуя придуманному и одобренному начальством плана, но но события развивались, и внутри этих событий динамитной шашкой была она, госпожа Романова. Он это чувствовал, знал. Всем своим профессионализмом чувствовал. И коли есть такая данность, то надо навязать противнику свои правила игры, а не принимать те, что навязывает объект наблюдения, которому понадобилось Александра Он смотрел Сашке, замершей у окна в затылок, и искренне ей сочувствовал, зная, что ко всем её переживаниям он собирается добавить ещё порцию, подставляя её в виде приманки. И что ей предстоит при этом испытать, он тоже знал и чувствовал себя от этого скотиной. Потому что она ему нравилась, и не просто нравилась. Как-то она сказала: "Вы не картина Малевича, чтобы нравиться или не нравиться". Вот именно. И в связи с этим обычное рутинное дело незаметно перерастало в нечто личностное, касавшееся его самого, Ивана Фёдоровича Гурова. А то, что она напугается ужасно, и получить может, не дай-то бог, чего похуже от гоблинов у скалобых, заставляло его чувствовать себя совсем уж распоследней сволочью. И тем не менее он плавно подводил её и подталкивал прыгнуть головой вперёд в премёхонькое синное гнездо. Ах ты ж твою мать. Она молчала. Он не мешал, не торопил, поглядывая на её напряжённые плечи и шею. Закурил ещё одну сигарету. Да пошёл он, этот здоровый образ жизни, туда, откуда вышел. Как в том анекдоте, когда вожделенная, недоступная, как гора Манблан, раздаточное окно винного магазина периода антиалкогольной кампании захлопнулось перед мордами двух друзей-алкашей, выстоявших всю многочасовую очередь. И стоявший ближе к окну, с разворота вмазал другану в челюсть. Коля, за что? возмутился страдалец. А что делать? философски заметил дружбан. Вот именно. А что делать? Будто она всё не ладно. Сашка думала. Ей надо было очень хорошо, отметая любые эмоции, обиды и нежелание признавать правду, подумать. Значит, Лиля Филимонов нет. Лёшка мужик правильный, серьёзный и обстоятельный, ясно понимающий действительность, которая была такова, что работа у Александра ему нравилась и приносила доход, о котором он и помыслить не мог. Они учились вместе на одном курсе. И Саша Самаева нашла, когда встал вопрос о необходимости помощника. Всё это он понимал, Александра уважал глубоко, по-настоящему и стремился к росту как в доходах, так и в работе. Стремление своих не скрывал и делал всё правильно. Он молодец, свой. А не хорошая команда. И разом улёшки не выворочен капиталистическим взрывом, произошедшим в стране и перевернувшим всё с ног на голову. Но самое главное, что Лёшке не нужно такого груза ответственности, как у Александры. Не потянет он, и знает это. Они оба знают. Да о чём она вообще? Филимонов это её надёжный тыл. Ира, да вы что? Ирка за неё под пули встанет, если понадобится. Сашка это знала так же хорошо, как то, что завтра наступит рассвет. И у этой девочки были для такой отчаянной преданности причины. Иринка, случай, что с Сашкой пропадёт, сразу так сложилось. Значит, Лилия её интересы и резоны Александра и обдумывать не будет. Бесполезно. Хотя и так всё ясно, как сказал Иван Фёдорович, деньги основной двигатель криминальных интересов. Вот он сейчас мягко и, как ему кажется, незаметно подталкивает её к нападению, которое, как известно, лучшая форма защиты. Сашка, вспомнив об участии Ивана, спиной почувствовала его притихшую, тщательно скрываемую заинтересованность. Кто он? Мент? У них какие-то вопросы и дела к Лильке? А тут она, Саша подвернулась. Неожиданно. Или не неожиданно? Казалось же он почему-то на той дороге. Или они знали что-то? Да кто они? Он и его ментовское начальство. Ага, лилька и менты. Две вселенные в разных галактиках. Какие бы интересы у них ни были к мадам Ивановой, максимум, до чего их могут допустить это расследовать воровство лилечкиных перчаток. Так-то кто? ФСБ? Служба безопасности одного из её папиков или папикова конкурента? Или лилька влезла во что-то шпионское, мафеозное или большую денежную игру? Ой, вряд ли. Единственное, что Лилька любит кроме денег, себя. И данную драгоценную персону ни во что сомнительное она не втянет. Это уж точно. Продать кого-нибудь, например, Александру это в 3 секунды. Себя ни за что. Значит, продала. Кому? Для чего? За каким вообще хреном? Она подумала ещё, глядя в окно, повздыхала мысленно и, повернувшись к Ивану, попросила. «А можно ещё кофе?» «Да сколько угодно», — поднялся со своего места Иван. «Спокойно, не торопи её», — приказал он своему нетерпению, попутно радуясь возможности занять руки в ожидании оглашения её решения. То, что она что-то решила, было понятно. Кофе сварился, Иван налил ей и себе в чашки, не спрашивая, добавил ей молока, сел и только тогда позволил себе вопросительный взгляд. Под этим взглядом Санька неторопливо сделала несколько глотков, аккуратно поставила чашку на стол и, вздохнув, выдала свои соображения. "Думаю, ты прав. Леле надо задать вопросы. Только делать это буду не я. Сейчас я пойду в милицию, напишу заявление, и пусть они разбираются сами". И посмотрела на него невинным взглядом законопослушной гражданки, при любых непонятках, как и положено таковой, обращающейся в правоохранительные органы. О как. Он был уверен, что вопрос с милицией отпадал по умолчанию за очевидностью его бесполезности. Неужели ошибся в оценке госпожи Романовой или её умственных способностей, или в последствии стресса, отразившихся на данных способностях? И что ты там скажешь? внутренне раздражаясь, решил прояснить он ситуацию. Как что? Напишу заявление, что на меня напали и пытались похитить вместе с машиной. пояснила Анна. И где доказательства твоих слов? Как где? Номер их машины, описание их внешности, я всё сообщу, и у меня есть свидетель. Ты же подтвердишь мои слова? Э, нет, это без меня. Я в изначально безнадёжных мероприятиях участия не принимаю, отказался Гуров. Как это без тебя? И почему безнадёжных? вознегодовала Сашка. Ты же свидетель, можно сказать, участник происшествия. Саш, пояснил он недовольно. Вот ты придёшь и скажешь, что на тебя совершено нападение. Я допускаю даже, возможно, у тебя возьмут заявление, хотя это весьма сомнительно. Проверят номера их машины, установят хозяина, Такого же законопослушного, как и ты. И даже, раз уж мы берём идеальную картинку, тебе я покажу фотографии некоторых представителей бандитских группировок, и ты опять-таки в идеале. Вы знаешь тех, кто на тебя нападал. А тут ещё и я дам свидетельские показания. Ну вот, обрадовалась Сашка. Повод завести уголовное дело. Он посмотрел на неё с недоверием. Уж больно она радовалась. С чего бы? Нет, не повод, продолжил он. Предположим, что их арестуют, а они скажут, что это не они, а мы с тобой на них напали. Ну, например, что у них кончился бензин, и они тормозили машины, прося помощи, взять на буксир до ближайшей колонки или отлить бензинчик у за вознаграждение, и их душевная мерси добрым людям. А я выскочила из машины на белом морде, и мы с тобой уехали. И справочку из поликлиники о об побоях, заверенную доктором, представь И мы с тобой из пострадавших превратимся в обвиняемых. Уж я-то точно. Потому что получится наше заявление, причём голословное, против их с документами и поверь мне, хорошим адвокатом в придачу. И выйдешь ты из отделения милиции это при лучшем раскладе, где тебя отпускают по добру по здорову, на улицу, а там тебя уже ожидают. И уж тем более к лили твоей «Ни один мент не сунется задавать какие-то непонятные вопросы. А не вы ли, госпожа Иванова, продали вашу подругу?» Гуров, выслушав его речь, в недовольных тонах высказала она все, к чему подводила. «Ты прав. Милиция отпадает. Но я одна не полезу, и вопросов Лили или, или еще кому задавать не буду. Мне одной не справиться, поэтому, думаю, лучше всего мне спрятаться». Как там говорят, лечь на дно. Вот я и лягу. И он понял, что она его переиграла. Вот так, на раз два. Она вынудила его выказать свою заинтересованность. И этот ход с милицией. Одно дело его показательное выступление я помогаю даме в беде, другое милиция отпадает. Тогда и закончим на этом. Разбираться я не буду. Я барышне разумная и понимаю, что мне не справиться. Что-нибудь придумаю, где-нибудь пересижу, а там глядишь, всё и уляжется. А вам, Иван Фёдорович, глубокая благодарность за помощь и всего наилучшего. Всем спасибо, все свободны. Ай да девка, ну молодец. И долго ты там лежать будешь? Разозлился он на самого себя за то, что недооценил барышню. Если я так срочно кому-то понадобилось, то срочность имеет свойство проходить, и как правило, быстро. А если нет? Если данный интерес постоянный, и как ты собираешься проверять, ищет тебя или уже нет? Методом проб, приезжать домой и ждать, приедут за тобой или нет? Заводился он всё больше. "У тебя есть другие предложения?" невинно поинтересовалась Сашка. Вот ожидал же он чего-то такого от неё. Почему тогда повёлся на эти заходы с заявлением в органы? Ещё и разъяснять принялся их бесполезность. Да, давай разбираться вместе. И для чего это тебе надо? Вроде как Лемит героических дел ты исчерпал. Дважды спас барышню, предоставил ночлег, вон даже и кофе напоил и завтраком накормил. Лесть в её непонятные дела это уже перебор, Гуров. Ну ты мне нравишься, и я хочу помочь, предложил он последний нейтральный вариант. Да пошёл ты, знаешь куда. Не вняла его примирительности Сашка. Каковы твои интересы во всём этом балагане? Всё. Морлизонский балет закончился, и дамочка требует прямых ответов. Он скривился. Саш, главное, что в данный момент наши интересы совпадают. А я откуда это знаю? Не сдавалась, Сашка. Ты представляешь, какие мысли возникают по поводу твоего участия? Либо вся эта суета на дороге была специально подстроена, чтобы это и образовалось в нужный момент. Весь такой в белом расположил к себе даму и без осложнений получил от неё нечто очень тебе нужное: информация, деньги или ещё что-то. Либо, прищурившись, спросил он: "До да полно вариантов других либо. Можешь сам рассказать, облегчить душу. Кто ты, Горов?" "Саня", скривился он, без комментариев. Без них. Могу только поклясться, что к ребятушкам я не имею никакого отношения. Значит, ты у нас с другой стороны, которая тоже может быть криминальной? Так же, как и ты, Александра, можешь быть с какой угодно криминальной стороны. А по сему хватит твоего праведного гнева, ладно? Не ладно. Очень даже не ладно. Не могла остановиться, Сашка. Ты хочешь узнать Кому и что от тебя понадобилось? добавив металла в голос, спросил Иван. Хочу. Но мне страшно, честно страшно. И их не пойми, кого много. А ты тут, у нас один принц среди поле образовался. По законному жанру, конечно, мечом помахал, на лошадке поездил, всех супостатов извёл, принцессу спас. Но у нас жанр другой криминал и деньги. Всё, Саш, не выдержав Оборвал он её пламенную речь. Давай обойдёмся без язвительного красноречия. Пункт первый. Либо улепётывать, пока не поймают, а поймают «гадалки не ходи», либо разобраться, что происходит. Пункт второй. Поговорить с Лилией и любыми возможными способами выяснить, кому и зачем она тебя сдала. Пункт третий. Пункт третий наступает после выполнения пункта второго по результатам допроса. Он врал, естественно. распросей действовать дальше. Ха-ха. Как раз тот случай. Он прекрасно осознавал, что никто разговаривать с Сашей не будет, но и посветить её не мог, потому что совсем непонятно была её роль во всех этих ещё более непонятных делах, так же как для неё его гуровая роль. Она запросто могла быть замешена в какой-то тёмной истории, может, не в настоящем, а в прошлом, и в каком угодно качестве. под любимой первой и горемной жены крутого авторитета, доличного участия в чём угодно. Построила же она как-то свою фирму. На какие шиши? У него пока не было всей информации о ней, и времени выяснять данную информацию не было тоже. Но и то, что он о ней уже знал, давало повод к размышлениям. Так что в данный момент два недоверяющих друг другу человека Обезенились в одинаково горячем желании провести расследование. Только её горячее желание обусловлено жизненной, в прямом смысле необходимостью, а его работой. Песня. Они смотрели в глаза друг другу, шоколад замерзал в балтийской волне, обмениваясь взаимным недоверием и подозрениями. Иван криво усмехнулся, принимая её обличительные мысли. Сашка поддержала, столь же понимающий, ухмыльнувшись в ответ. «Ну вот и славно. Будем считать, что договорились на данном этапе, а там как хоровод сложится». «Ладно, перемирие», — снизошла Сашка. «Ну что, мне звонить Лили?» «Звонить, но не прямо сейчас и не со своего сотового». «Ну, излагай, Гуров», — разрешила она. «В данный момент ты ещё спишь». А проснувшись, позвонишь подруге и поведаешь о приключившихся с тобой ужасах. Изложил он план действий. «С твоего телефона?» — уточнила Александра. «Нет. Мы сейчас поедем в квартиру моего приятеля. Он работает за границей, а я присматриваю за его хоромами. Вот оттуда и позвоним». «А почему не отсюда? Зачем такие сложности?» «Саш, ты не проснулась, что ли?» — участливо поинтересовался Иван. «Зачем же мы будем себя обнаруживать в моей квартире? Ах, да, извини, торможу что-то. Пройдёт, диагностировал доктор Гуров. Итак, ты рассказываешь с придыханием и переживаниями по сценарию, ты представляешь. А как объяснить твоё участие? Просто и незатейливо, образовался у тебя в последнее время ухажёр докучливый. Ходит везде за тобой и уговаривает с лица в экстазе любви. Да ещё и страшно ревнивый. Оказалось, что он за тобой следил. И когда увидел, что тебя обижают, далее можешь импровизировать как угодно. А почему я ей о данном ухажере не поведала, когда у неё в гостях было? А ты бы поведала? Какие у вас с Лили отношения?» Сашка призадумалась. «А какие у них отношения? Получается, что непонятные. Рассказала она бы Лили. Дважды влезая в романы, Сашка Лилю в них не посвящала. Знала, что мужчины, не имеющие счёта в банке с шестью хотя бы нулями, лиликой как обо себе мужского пола не воспринимаются. Могла рассказать, но вряд ли. У нас не и странные отношения. Мы друг о друге почти ничего не знаем, хотя считается, что дружим с детства. Не буду сейчас объяснять, и не надо. Потом объяснишь, если захочешь. Значит, версия с ревнивцем рабоче? Вполне Отлично. Идём дальше. Он, то есть я, тебя спас и привёз к себе домой. А куда ещё? Логично, тем более у моего дома меня ждали. И на фоне твоей безмерной благодарности у нас случилась большая чувственная любовь на шёлковых простынях? Это лишнее, Гуров, уризонило Сашка его, разыгравшееся воображение. Ну почему же я очень даже не против такого горячего спасибо? Гуров Не скатывайся с детектива на эротический триллер. Но ничто такое не подразумевается само собой, поэтому ты и позвонила подруге только утром и предложила встретиться. И моё присутствие при вашей встрече обязательно, так как я за тебя преувеличенно беспокоюсь, а как же? После ночных-то ужасов и страстной любви. И как истинный всё, что там должно быть истинным, буду рядом и всё «Оберегать, прикрывать и выискивать любую возможность для горячего траха». «Гуров, ау!» — позвала Санька, помахав руками у него перед носом. «Де-те-ктив! Не эротика и даже не женский роман. Ты увлёкся!» «Я излагаю нашу версию», — тоном поймальчика уверил Гуров. «Изложил уже. И что дальше?» «Вы договоритесь о встрече, и мы поедем задавать вопросы». Сашка, подозрительно прищурившись, как кошка, намелькнувшую серую тень мышки, внимательно на него посмотрела. Что-то слишком гладко ты излагаешь, товарищ Гуров. Нас там будут ждать? Не поверив его обманчиво правдивому взгляду Нинограм, спросила Анна. Нет, Александра Владимировна. Нас там ждать не будут, ответил он ей про себя. Зачем же ждать? Сами приедут, но тебе об этом знать пока не надо и пугаться заранее. Может и будут, мы посмотрим. Ты же не уверена, что это Лили тебе сдала? Мы проверяем версию методом научного тыка. Им самым. Давай, Саша, собирайся. Поехали.